ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ГЛАВА 44 ЧЕТВЕРТАЯ КААРИС Я уже второй раз за сегодня переживала самые страшные минуты в своей жизни. И оба раза это было связано с синдром. Только если в первый раз я была рядом, то теперь я даже не представляла, как он, что с ним и что с Тхаарисом. Урлен попытался мне объяснить, что это был экстренный план по спасению, продуманный заранее, что всё будет в порядке, что они даже местных вампиров попросили о помощи, и те согласились её оказать, несмотря на светлый день. Просто заранее спрятались в пещере. Заранее. Ледяные грани. Мои мужчины всё продумали заранее, позволяя мне расслабиться и сосредоточиться на переговорах. И да, я даже не сомневалась, что у них есть план. Наоборот, я бы очень удивилась, если бы этого плана не было. Только ведь не идёт всё всегда так, как задумано. Зачем они остались? «Зачем нам пленные?» Я бегала кругами по небольшому туннелю никак не могла успокоиться. Нет, сначала я вела себя, как положено, наследной принцессе. Поблагодарила вампиров за помощь. Порадовалась, когда ко мне присоединились эльфы. Но потом... Потом моё терпение лопнуло. Да, я понимаю, что вампиры клана гномьева хребта не собираются влезать в наш конфликт. Но почему они просто не вытащили всех сразу? Крошка. Пойми, это необходимо. Гномы должны осознать, что ты способна за себя постоять. Я! Я, не Синдер! При тут? Зелёненький пока что совершенно ни при чём. Он вызвался помочь единственному дракону в твоей команде. Согласись, было бы странно, если бы за твою честь вступился кто-то другой. Это бы означало, что сами драконы не могут за себя постоять. «Ледяные грани, чтоб вас...» Я села на холодный каменный пол и уткнулась лицом в колени. Совсем не по-королевски. Да, всё было верно. Гномов надо было поставить на место, но... «Не хочу войны!» «Да кто же её хочет, малышка?» Ислендейн подсел ко мне и принялся осторожно гладить меня по спине. Ласково. Не так, как Синдер, но тоже помогала. «Всё будет хорошо». Поэтому, когда в проёме возникло моё довольное чудовище, я была более-менее спокойная. Не бегала кругами, не теребила всех, требуя мчаться на помощь двум моим героическим придуркам. Просто сидела и смотрела в одну точку. Но всё моё спокойствие улетучилось, едва я увидела родное зелёное лицо, клокастую улыбку и услышала басовитое. «Заберите от меня эту бабу! Брыкается жутко!» И, сдав счастливый вопль, я кинулась к Синдру на шею, повисла на нём и застыла, ни о чём не думая, просто наслаждаясь тем, что он рядом. Его крепкими объятиями, его запахом. Сама сжала его как можно крепче, чтобы уж точно больше не вырвался и никуда не исчез. Только через несколько минут я осознала, что моё чудовище вернулось одно. Тха, Ариса с ним не было. Синдр Нам надо было лишь пробиться из дворца. Из города нас троих уже вынесли вампиры. И того огромного, кто пёр меня на себе, я очень бы хотел стукнуть взад, потому что он перекинул меня через плечо и помчал вперёд, а я старался не крутить головой, висевшей почти у самой земли. И не схватить этого несу наклыками за ляжку. Когда я так чахлу или вот только что гномку волок, как-то оно нормально всё было. Даже не задумывался, каково это самому так висеть. И это я мордой в ноги. А обычно-то чуть выше выходит в то место, откуда они растут. Хорошо, что бегал кровосос так, что уши от ветра закладывало. году ещё учиться и учиться крыльями махать. Ни одна пещерная кикимора, если тут такие водятся, меня не разглядела. А то самоубилась бы от смеха. На болотные жижи же не гадай. Но Тха, судя по всему, было хуже, чем мне. Потому что мы вдруг на всех скоростях затормозили от его выкрика «Стой, дальше я сам!» Ну, раз он сам... «Значит, и я сам». Правда, пришлось постоять почти минуту, чтобы не исторгнуть из себя всё съеденное за последние сутки. Потом отнял подозрительно притихшую гномку и сначала чуть не перекинул её через плечо по привычке. Но потом решил, что раз я её эсла несу. надо пытаться подружиться. Так что подрузил это мелкое грудастое чудо себе на плечи и пошагал вслед за кровососами. Отха покрутился с нами, повертелся и пропал. Правда, его вампир тоже отстал, так что я решил, что, может, дело какое срочное возникло в организме. Бывает, перенервничал, первый бой всё-таки. Раз проводник с ним остался, значит, доберётся куда надо. Мне вот к поганке нужно. Нервничаю я, когда её рядом нет. И гномку, чем скорее эльфу передам, тем лучше. Пусть приручает. Но тут меня внезапно озарило, что этот белобрысый лопух приручать никого не будет. Он же просто даже не оценит, какое я для него счастье добыл. Так что остаток пути я гномку натаскивал. Она понятливая оказалась, особенно когда я ей пояснил, что мы её не для заточения в башне выкрали, а чтобы дядю проучить. А когда узнала, что я хочу её с Эсланом свести, сначала опять заистуканила ненадолго, но потом оживилась и давая из меня подробности трясти. Что белобрысый есть любит, какой он вообще, что ему нравится, я даже растерялся от такого напора. Главное, она с первого раза его полное имя выучила. И своё назвала. Смешное и длинное. Штопбекки. Я её сначала штопкой стал звать, э, за что получил с размаху по затылку, так что даже в ушах зазвенело. Хорошая баба. Рука тяжёлая, даром, что росточком не вышла. В мамкину бы семью хорошо вписалась. И характерец тоже, в мамку. Так что повезло Эслену. Я прям как для себя выбирал. Лучше бы искал, не нашёл. А тут судьба прямо в руки закинула. Мы с гномкой в конце концов до Бекки договорились. Правда, бурчала она всё равно долго. И про мои мозги, и про короткую память. Но про Эслана слушать ей хотелось больше, чем возмущаться. Так что смирилась. Умная штопка. Фигуристая. С гонором. Мечта. Хаарис. Хаарис вернулся минут через двадцать, когда я уже начала грызть ногти, причём в буквальном смысле даже при наличии Синдра рядом. «Где ты был?» Конечно, я не стала его обнимать, как чудовище, но подбежала, чтобы убедиться, цел, невредим, немного взволнован и никакой вины во взгляде. У родительницы Уверенный, спокойный ответ сразу охладил меня, заставив саму испытать вину за свою непредусмотрительность. Я-то про драконицу вспоминала с восхищением, но даже не подумала к ней вернуться и убедиться, что с ней всё в порядке. Мне было эгоистично не до неё. Она просыпается, Харис. Мы разбудили её. И тут я поняла, что на самом деле Харис не был спокоен. Скорее это была отстранённость обречённого, смирившегося с неизбежным. Потому что всё так же, без каких-либо эмоций, мой бывший жених поинтересовался, глядя мне в глаза: "Может быть, именно её пробуждение?" разрушит наш мир.